Часть вторая. Тебя тяжело найти! Успела сказать Флешетта. Призрачный сталкер, прозрачная и легкая, крутанулась на месте и выстрелила из обоих арболетов без малейшей паузы. Первый болт прошел мимо, второй Флешетта выхватила из воздуха, потеряв равновесие, отшатнувшись. Ее правая нога соскользнула на край крыши. Какого черта? Призрачный сталкер поднялась с корточек, становясь материальной. Эй, нельзя же так подкрадываться к людям, когда они в патруле! «Что? Чуть меня не подстрелила и меня же обвиняет? Ты чуть не убила меня!» «Это транквилизатор, а за тобой пожарная лестница!» Обернувшись, в флешет, то увидела, что та говорит правду насчет лестницы. А древко болта была стеклянным, полом и заполненным жидкостью. Наконечник с тремя зубцами и крестовиной основания не позволял болту вонзиться слишком глубоко. «Работать их норя? Чёрт! Я год жизни из-за этого потеряла! Прости, немного на нервах. Рада тебя видеть!» Призрачный сталкер пересекла крышу и протянула руку. Флешетта пожала ее. «Полагаю, нервозность оправдана», — сказала Флешетта, оглядывая с крыши тёмные улицы. Некоторые здания, казалось, вот-вот упадут, а посередине главной улицы проходила полуметровая трещина. Все это покрывало 15-сантиметровый слой воды. «Извинения приняты. Так ты присоединилась к нашей команде?» «Нет, только на время, пока вы, ребята, не заполните бреши в рядах. Может, на пару недель, а может, и на месяц-другой». Столивар сказал, что ты в патруле, и, возможно, тебе нужна поддержка. Поддержка не для меня, я не работаю в команде, если никто меня не заставляет. но ну, и не против затусить еще одной привержницей арбалетов». «Привержницей» — это правильное слово? Флешетта улыбнулась. «Правильное. Шатен за компьютером сказал, что ты где-то здесь. Я тебе искала почти два часа. Правда, меня отвлекли несколько детей, воровавших одежду через разбитую витрину». «Будем патрулировать?» «Конечно». Согласилась призычный сталкер. Она опустила взгляд на свои арбалеты и перезарядила оружие, взяв болты из одного из трех картриджей на предплечье. «Ты выглядишь как Руфер. Летаешь. Планируешь. Используешь кошку. Кошку!» Флешетта похлопала оружие, коснувшись цепи, бежавшей вдоль руки к автоматическому арбалету. «Если отстанешь, не волнуйся. Двигайся прямо. Я практически неуязвима и меня трудно заметить, так что буду вести разведку впереди и оглядываться время от времени». «Принято». Призрачный сталкер перекинула плащ через плечо, переходя в призрачное состояние. Она повернулась и прыгнула через 6 метров к стене соседнего здания. Схватившись за подоконник, она подбросила себя еще метров на 5 в сторону фасада, поймала еще один подоконник и рванулась вверх, оказавшись на крыше. Плащ обвился вокруг нее, и Флешетта заметила, что костюм плотно прилегает к телу. Призрачный сталкер оказалась одной из тех, на удивление, немногих девушек, которые могли носить облегающий костюм без бронированных вставок или других деталей, скрывающих небольшие недостатки или подчеркивающих определенные черты. Когда призрачный сталкер исчезла из поля зрения, Флишетта вспомнила, что она должна следовать за ней. Вскинув арбалет, она щелкнула переключателем под спусковым крючком и, послав импульс своей силы сквозь оружие, соединила цепь со снарядом. Затем она выстрелила болтом с прикрепленной цепью в край крыши. Болт вошел глубоко и цепь натянулась. Секунды позже флешетта взмыла ввысь. Тяги цепи немного не хватало, чтобы перенести ее прямо на крышу, но цепи в сочетании с умением подниматься по фасаду в такая шипы обуви уже было достаточно. Немного инерции, одна рука и шипованные ботинки, и вот она вспрыгнула на край крыши. Пересекая крышу, она нажала переключитель указательным пальцем, отсоединяя цепь, а затем свободной рукой заряжая следующий снаряд. Прикрепила к нему новое звено. Ей потребовалась секунда, чтобы заметить призрачного сталкера, мутное пятно почти через три здания впереди. Девушка практически планировала при падении, она перемещалась скорее вперед, чем вниз. Флешетта отметила, что это был бросок соседней крыши. Она коснулась наконечника болта, заряженного в арбалет, используя на нем свою силу. Категории изломов относились кейпу, способной нарушать законы природы в отношении самих себя. Призрачный сталкер была одной из них, Сын, очевидно, тоже. Были другие, способные замедлятели останавливать в отношении себя время, изменить для себя вектор гравитации, резко увеличивать свои тела, не подвергая тело растущим экспоненциальным нагрузкам, которые, по идее, должны были создавать такие размеры массу. Почти всегда подобные способности сопровождались физиологическими изменениями, которые позволяли носителям действовать в измененной среде, в которой они постоянно оказывались. Как минимум, изломы могли душать и ходить. Флешетта не была изломом, но её способность была чем-то похожей. Формально она была контактом, кейпом с возможностью применения какого-то эффекта при касании или почти в упор. В класс контактов могли включить определенные эффекты изломов, которые применялись к чему-то вокруг кейпа, а не к нему самому, впрочем, это было необязательно. Были и такие контакты, кто использовал энергетическое оружие, и те, кто обладал лучшей силой, не имея повышенной защиты, а также носители пирокинеза или чего-то подобного, не распространяющегося больше, чем на полуметра вокруг них. То, как Флешетта использовала свои сверхспособности в связке с интуитивным ощущением пространства, точной оценкой углов, траектории, чувством времени, все это вместе давало ей невысокий рейтинг стрелка, кейпа с возможностью дальней атаки. Она влила свою силу в метровый заостренный кусок металла, заряженный ворбалет. Чем больше в нем было силы, тем меньше он подчинялся законам природы» накопление больше энергии в объекте приводило к тому, что сила тяжести, сопротивление воздуха и физические законы вообще все меньше и меньше его касались. Она могла подстраивать действия своей способности, делая эффекты более долговременными или более краткосрочными, усиливать один эффект или ослаблять другой. Она могла делать и многое другое, но самое простое основное преимущество ее боеприпасы пробивали что угодно. И если развеять эффект в правильное время, штырь застревал вместе попадания. А Флешетта прекрасно чувствовала промежутки времени. Она могла зарядить металл шипов так, чтобы они врезались в любую поверхность, и она могла лишить свой костюм трения, хотя это был очень неспешный и потому непригодный в бою процесс, кроме тех случаев, когда вектор атаки противника можно было просчитать заранее. Флешетта выпустила штырь сквозь угол крыши прямо перед ней, и тот прошел без сопротивления сквозь, и пока эффект развеивался, штырь укоренился в глубине, скрепляясь на молекулярном уровне с материалом вокруг него. Цепь туго растянулась вниз под углом 50 градусов. Флешетта шагнула вперед на цепь. Пространство между шипами бут создавало желобок, в который проходила цепь. Она скользнула вниз, держа ноги на разных уровнях. Арбалеты и генератор цепи были закреплены на спине. Таким образом, флешетта была подстрахована в случае падения или если ее столкнут. Плюс получила контроль над скоростью спуска. Как только крыша оказалась под ней, флешетта разъединила цепь и спрыгнула вниз. Едва коснувшись поверхности, она уже бежала, используя инерцию скольжения. Все Всё время бежать было непросто, но она не хотела упасть в грязь лицом перед призрачным сталкером. Еще несколько недель она будет частью этой команды, а призрачный сталкер была там единственной девушкой примерно ее возраста. Патрули по две смены, еда, душ, отдых с товарищами по команде и прочая рутина выжмет все соки, если у нее не будет друзей, с которыми можно разделить все тяготы, если не будет дружеского общения. По крайней мере, это не так уж отличалось от ее упражнений в ночном патруле в Нью-Йорке. Проблема была в том, что этот город был незнаком, высота зданий была очень разной, переподы были слишком резкими, дома путешествовать с крыши на крышу было не намного сложнее, чем бежать по прямой, а бордажный крюк был нужен не чаще, чем раз в одну-две минуты. Здесь крюк приходилось использовать почти для каждого здания, и передвижение получилось прерывистое, неуклюжее, медленное и неловкое. Она так поступала нечасто — Но крутых спусков после крутых подъемов было уже так много, что при помощи цепи она построила мост, протянув ее горизонтально к самому далекому зданию, и побежала по нему. Призрачный сталкер уже ждала ее там. Флешетта изо всех сил постаралась успокоить дыхание. «А цепь у тебя не заканчивается?» Флешетта повернулась и похлопала себя по спине. «Технарь в моей домашней команде специализируется на репликации и клонировании. Маленькое устройство, вот здесь, запитано от небольшой термоядерной батареи». И у меня есть неистекаемый источник цепи. Другое устройство на базе снабжает меня болтами. Такая штука мне бы тоже пригодилась. Почему-то остановилась. Заметила что-то. Пошли. Призрачный сталкер привела Флешетту к краю крыши. Посмотрев вниз, они увидели группу мужчин, которые разреженным полукругом шли на женщину среднего возраста. Женщина отступала. Мужчины подходили все ближе. «Почему ты до сих пор не вмешалась?» выдохнула Флешетта. Такие дела идут более гладко, если к моменту вмешательства преступление уже началось». Мужчина схватил женщину за запястье, она с трудом выдернула руку. Закричала, напала на мужчину, но только получила кулаком, да так, что села с размаху в неглубокую лужу. «А вот теперь пошли!» Призрачный сталкер прыгнула с крыши, сначала падая с обычным ускорением, а затем плавно гася скорость на половине пути. Филишетта подумала, что ждать в такой ситуации нужно только в том случае, когда собираешься применять насилие. В чем дело? У нее же есть болты с транквилизатором. А еще призрачный сталкер не соизволил сообщить что-то командованию. Флешетта потянулась к уху и дважды сжала находившийся в нем наушник: Польт! Нападение на женщину. Около 12 обычных людей. Призрачные сталкеры флешетто вмешиваются. Принято! ответил голос в наушниках. Удачи!